Место раба в производстве Киевской Руси. Факт наличия рабов в то или иное время в том или ином обществе сам по себе ещё очень мало говорит о характере производства и производственных отношений в данном обществе. Необходимо точнее определить место раба в производстве. Что касается VI века, то мы уже имели случаи видеть, что основным производителем в славянском обществе был не раб, а свободный член сельской общины. И в XI веке мы не видим, чтобы раб занял Господствующее положение в производстве. Европа в целом давно уже перешла к более прогрессивным формам эксплуатации чужого труда. Феодалы в то время во всей Европе предпочитали пользоваться трудом зависимого крестьянина, как работника более инициативного, поскольку он сам заинтересован качестве и количестве своей продукции. Но труд зависимого крестьянина не окончательно вытеснил труд раба. И в русской правде мы встречаем два вида эксплуатируемой массы – рабов и зависимых крестьян. Один старый, имеющий тенденцию к уничтожению, и один другой — новый, несомненно, растущий. Русская правда об этом говорит довольно определенно. Прежде всего, она стремится положить границы источником рабства и категорически заявляет, что обельное холопство — это и есть рабство в узком смысле слова — происходит урожай только в трёх случаях. Первое. Купля раба с соблюдением определённых условий: наличие свидетелей при покупке, уплата денег в присутствии раба. Второе. Женитьба на рабе без договора, гарантирующего вступающему в брак свободное состояние. Третье. Поступление без договора в тиунство или ключничество. Вот и все перечисленные в правде источники рабства. Характерно, что плен в качестве источника рабства тут не упомянут, потому что он и не был таковым. След за этим перечнем единственных 3 случаев когда с согласия лица образуется для него рабское состояние. Закон спешит подчеркнуть, что долг, взятый деньгами или хлебом, отнюдь в раба не превращает, что должник, его правда называет вдач, обязан лишь отработать свой долг в определенный срок о том, что рабство в Киевской Руси идёт на убыль, говорит также и большое количество вольноотпущенников. Известных в русской правде и других наших источниках под именем изгоев. Изгои это чаще всего вольноотпущенники, недавние рабы. Главным образом сидевшие на пашне, что рабов сажали на пашню и превращали их тем самым в крепостных, об этом говорит и летопись. Изгои это одна из категорий крепостного состояния. Они прикреплены к земле и к лецу, их передают вместе с землёй. Рабство Киевской Руси не только не развивается, а явно идёт к сокращению. В церковных хозяйствах наиболее преуспевающих арабский труд раньше, чем в хозяйствах светских землевладельцев, был окончательно вытеснен трудом крепостных. В 14 веке в церковных имениях Рабы уже не встречаются совсем. Несмотря на свою сравнительно ограниченную роль в истории русского раннего средневековья, рабство оказало заметное влияние на сам их характер крепостничества. Первые крепостные носили в себе много черт патриархального рабства. Объясняется это тем, что и крепостные, и рабы, входя в состав барской челяди, долго жили и работали приблизительно в одинаковых условиях. Положение тех и других определялось формой эксплуатации непосредственных производителей, которая не всегда оставалась неизменной.